Глава 4. Скидывай баул и посох, бродяга. Фраза сопровождается смачным плевком на пожухлую траву. И пацана своего заголяй. Тогда живым уйдем. Выстрелы. Еще четыре трупа. Комментирую я, слегка кривя против истины. Орки раса живучая, очень крепкая. Убить наповал с одной-двух пуль малого калибра физически развитого зеленокожего по 2 метра ростом почти невозможно. Поэтому для экономии боеприпасов приходится пускать в ход тот самый нож из паршивой стали. Уже четвёртый раз за неделю бродяжничества. Это мир такой, или же мне просто везет, как утопленнику? Зато эти подонки вечно выходят к нам расслабленными. Благодаря вам, Виктор. Едко комментирует Теавальд, извлекая из ножен свой нож и идя к наиб более беззащитному телу, скребущему лесной дерн руками. Крови Орк не боится, отчего постепенно зарабатывает мою симпатию и уважение. Грустно вдыхаю в ответ. Крыть нечем, но очень хочется. Причина? Она есть. Один из чемоданов в бауле Кринхальзера принадлежит ему, содержав в себе перевозимые Орком бумаги. Второй чемодан, принадлежавший Владену, имеет неплохой запас Орочей косметики мертвого алхимика. Как итог, мы путешествуем по лесам в маскировке. Орк изображает из себя Борваша-бродягу, а я — детеныша Орка Арчонка. Слава зеленому тональнику. Дерьмо проворчал я заканчивая обусть бывших криминальных элементов если не считать баула в котором ты оваль тащил чемоданы и нашу одежду до обмотанного тряпками ружья изображавшего посох то наши очередные жертвы совершенно никак внешне не отличались от нас грязное тряпье не менее грязные тела дубины с гвоздями и ножи из обломков коз. мне удивительно как часто вы жалуетесь на судьбу друг мой Ехидно хмыкнул мой наниматель пытаясь отодрать от чужой одежды кусок почище вы в разы выносливее, быстрее и сильнее меня а образ жизни что мы вынуждены вести вам далеко не в новинку так от чего же столько Представьте себе, что я почти год уже вел такой образ жизни, господин Кринхальзер, а затем спустя несколько дней чистых простыней и обедов на посуде вынужден его вести снова. Оу, тогда прошу прощения. Идемте, господин Кринхальзер. Идемте. Только ответьте на вопрос: каким образом документы, компрометирующие гребе, нужны были лицедею Барджаи именно с вашим арестом в комбинации? Почему Владен их просто не конфисковал? Потому что Заир Контар Фарагат, мистер Мадре, сейчас вместе со своим флотом реколонизаторов. Приказ о начале экспансии он отдаст только прибыв в свою столицу, Мадженту. Чем больше у него будет легитимных поводов для агрессии в сторону соседей, тем лучше. Моя поимка была бы для него редкостной красоты подарком. Я удовлетворил ваш интерес? Вполне. Благодарю. Я прекрасно видел, что знатный орг сходит с ума от любопытства, наблюдая за мной и Волди. На язык Теовальду определенно просились тысячи вопросов, но тренированный дипломат умел как молчать, так и работать по приоритетам. Он платил за свою безопасность. Ее я ему предоставлял в полной мере. Все остальное было вторично. В случае доказать мою компетентность, а заодно избавить чересчур подозрительного дипломата от лишних мыслей представился успели мы отойти и на километр от места последней стычки с бродягами-разбойниками. Из-под чахлого куста выпрыгнул нечто, целюсь мне в лицо, но было аккуратно перехвачено в полете. При виде щелкающего клешнями и ногами маленького ихорника, жутко напоминающего самого обычного пусть и очень крупного рака, Волди, взвыв волком, моментально забрался на дерево, а орк отпрыгнул назад со всей возможной скоростью, спотыкаясь и падая задом на траву. Вот, довольным тоном заявил я, неся щелкающее, хрипящее и остервенело-царапающее десятками ног воздух существо по направлению к подзащитному. Можете спокойно его убить, господин Кринхальзер. Думаю, что лучшего доказательства того, что я не должник, быть не может. Господин Кринхальзер не хотел убивать ихорника. Он, судя по всему, дико Заорать, обмочиться и проблеваться. И это вызывало у меня понимание. Все-таки ракообразные, даже земные, невероятно отвратительные твари, а уж в исполнении чужеродной формы жизни со всеми этими лишними жвалами, сегментами, ногами уб! Убейте его! сорвался двухметровый орк на виск. С дерева утробным мявом нанимателя поддержал мой кот, отчего пришлось все-таки пойти на поводу интересов большинства. Убогий нож продел в панцире мелкого паршивца несколько отверстий, поражая наиболее крупные узлы и хоро обращения, после чего я небрежно выкинул тварь в кусты. Отданный долг, и моя трансформация. Никоим образом не сказались на умение видеть этих тварей. Мелочь, но очень приятно. Хотя почему мелочь? Произошедшая зеленокожа у дипломата встряхнула, отчего я, ожидавший едва ли не скандала, получил лекцию о политике вечного тирана на Северной Валте. Неожиданно оказалось чертовски интересно. По словам дергающегося теперь от каждого куста Тео Вальда, Заир Контар Фарагат, так же как его отец и дед, держал курс строго на внешние и межконтинентальные отношения, поддерживая высокую репутацию Барджаи и пренебрегая заигрыванием с соседями. С ними конфедерация вела себя пренебрежительно являясь по своей сути автономным образованием, которому торговля не особо и нужна. Вновь дикость, но лишь с точки зрения цивилизованного человека, а не орка из государства аскетов-многоженцев. Итак, зачем тирану была нужна операция прокатить рейд своей армии на другой континент? Ответ — внешняя политика. Повода для захвата соседей у его великомогущества не было, а значит и будущую экспансию могли осудить. Не критично, но мне, чуток понимавшему, как работает внешняя политика, были его мотивы понятны. Проворачивая махинацию с отказом от претензий на части ласты, Заир За Убивал одним выстрелом в десяток зайцев, а заодно, правда, об этом ходили только слухи, получал в помощь аренду часть кораблей Транта, Крикстана и Тервиля, для артиллерии которых на Эласти не осталось значимых целей. Зато эти цели были на Северной Валте. У нас за Транцев, мистер Мадре, есть лишь одна надежда говорил на привалах Тео Вальд. Спровоцировать Барджайо атаковать Греби и Филинс, что даст нам больше времени на эвакуацию или поиск иного выхода из ситуации. Как будто он может быть. Рекомендую вам и вашей семье, господин Кринхальзер, сразу вести свое состояние в большой мультинациональный город делился своим мнением я, и отчаливать при этом из самого малонаселенного места, что есть в вашей стране. Ночью. А потом следы путать. Позвольте, зачем? заморгал густыми ресницами Орк, привалившийся спиной к дереву. Потому что, будь я на месте вечного тирана, то обязательно бы озаботился перехватом кораблей, набитых ценностями. Пожал, плечами я, полагаю, что говорю само собой разумеющиеся вещи. Думаю, знать и в ваших странах побольше, чем в свободных транспортников. А с ресурсами Борджаи, тем более с этими вот их лицедеями, проблем расставить маячки на все корабли не стоит. А потом знай себе, собирай урожай. Перехват, благородных на дно, о в порты конфедерации. Это как урожай, сам прыгающий в корзину. Нам нужно. Поспешить, мистер Мадр, я настаиваю! прохрипел бледный орг, вскакивая с места. И действительно, после нашего разговора все его усилия сосредоточились только на преодолении как можно большего расстояния. Вот в чем проблема сословного дробления общества, думал я, глядя, как здоровенный орк упахивается день ото дня до состояния нестояния. Приоритеты лояльности. Тео Вальт на пару с своим братом определенно не только зашибали денежку малую на алхимии, но еще и шпионили. Куда же без этого? Только вот пока речь шла о родной отчизне, бравый иностранный агент вел себя довольно расслабленно, а как только зашла речь О том, что весь его благородный рот со всеми накоплениями может исчезнуть. Здравствуй, очумелая ходьба! И прерывистый сон наполам с болью от судорог в мышцах. У аристократов свои приоритеты. Нам пришлось пройти порядка двух сотен километров, первоначально затратив несколько дней на дополнительное запутывание следов. Это было излишнее, но рассказы нанимателя о разнообразии полезных профессий в Барджае меня изрядно обеспокоили. Если орки соревнуются друг с другом не только в силе, ловкости или воинском мастерстве, но даже в столярном или сапожном деле, то представить, куда за столько лет могут шагнуть навыки разведки и преследования, Довольно сложно, зато пугающе. Скорее всего, думал я, прокладываю дорогу для полумертвого от усталости нанимателя. Если бы этот мир не познал тайны огнестрельного оружия, то вся Северная Валта давным-давно была бы под Борджаей. Через неделю мы вышли к большой деревне, располагающейся уже в границах Затранды, Ополоснувшись в реке и одевшись как цивилизованные разумные, сняли комнату на местном постоялом дворе. Проживание было за мой счет. Пришлось одалживать деньги нанимателю. Вся его наличка давно перешла ко мне. Но так как я продолжал играть роль зеленокожего ребенка, распоряжался по Вальд, и по-прежнему Тео ему Был необходим отдых, а мне с котом не хватало комфорта. За пару суток нас ни разу не попытались ограбить, что меня местами даже встревожило, особенно когда понял причину такого нездорового поведения местных. Крылась она в совершенно неприемлемом, на мой взгляд, дефиците огнестрельного оружия для приграничной деревни. Деревенские, несмотря на век поездов, пароходов и дирижаблей, ходили с луками и копьями. Наблюдение в окно под храп вымытавшегося кренхальзера натолкнули меня на другую мысль. Я ощутил необходимость заполнить внутри себя пустоту, не ту, что может возникнуть у молодого красивого хазарда, маскирующегося под гнома. То есть не нужду близости с женщиной, а куда более глубокую. Я скучал по Старху. Первые самостоятельные шаги по этому миру я сделал сорочьим боевым ножом в наспинных ножнах. Его тяжелое длинное лезвие сотни раз выручало меня в самых разных ситуациях. Даже сейчас, после купания в потрохах монстра и трансформаций, тело помнило успокаивающую тяжесть дровенного пыряла за плечами. Нужно было найти новое. Отлучаться от тела самозабвенно дрыхнущего подзащитного было бы актом вопиющего непрофессионализма. Поэтому я дал задание Волди. Кот, прекрасно знающий, как выглядит старх, отправился разглядывать ассортимент в местных магазинах и кузнях. Вскоре он вернулся в весь пыли, притащив нереально здоровую и жирную крысу со сломанным хребтом. Оставив ее на мое попечение, питомец с деловитым видом снова куда-то рванул. Крысу, дабы не смущать спящего запахами, я разделал на карнизе окна, превратив здоровую тварь в набор лишенных шкурой и костей запчастей, идеально подходящих для пропитания кота. Тот скоро вернулся с натугой тащаться. Такой же пыльный, как и он сам сверток. Передав мне добычу, Валди отряхнулся и приступил к трапезе. А я, предвкушая всякое разное, начал разворачивать добычу, на которой кот определенно наткнулся на каком-то пыльном чердаке, где и произошло их с крысой знакомства. Гм, озадаченно почесла и затылок. Спасибо, Волди. Прямо от души. Это, конечно, не старх, но куда лучше, чем то, что есть. В свертке было. Нечто отдаленно напоминающее помесь сабли и кинжала на грубой и плохо зашлифованной рукояти из дерева. Кустарщина полная, решил я, осматривая поделку, вытащенную из ножен, сшитых жилой по толстой шкуре лесного зверя. Кто-то снял с косы лезвия. С очень большой косы, прекрасно подходящей под руки и стать местных зеленокожих верзил. Затем этот кто-то с неясными целями заточил у импровизированного ножа обух, превращая бывший сельскохозяйственный инструмент в слабое подобие обоюдоострой сабли. Решение идиотское от начала и до конца заключил я, представляющий себе порядок ковки боевого оружия, где на обух из твердой стали наваривается полоска мягкой для лезвия. Эта зловещего вида игрушка, лежащая сейчас в моих руках, сломаться может от одного-двух ударов. Или побольше. Вторичный придирчивый анализ показал, что металл, из которого сделан клинок, отличается куда лучшим качеством, чем те образцы железа, что я видел до этого. Плюс, бывший обух очень тщательно заточен. Ерунда, конечно. Хоть теперь за плечами есть привычная тяжесть, а потом поменяю на что-либо вменяемое. А, спустя сутки заявил глубокомысленно я. Теперь все ясно. Мне пока ясно, что у вас, а может быть и только у вас, мистер Мадре сейчас начнутся проблемы. Среагировал выспавшийся, а от того чрезмерно бодрый Теавальд. Уточните, что вы имели в виду? То, что в приграничной деревне не ограбили столь выдающегося орка, как вы, го Гринхальзер. «Здесь солдаты. Они слишком близко к деревне, чтобы жители могли всерьез думать о чем-то нехорошем. Процедил я, понимая, что нанести зеленый грим уже не успеваю. Помните, я говорил, что ваша одежда чересчур хороша. Готовьте с ней расстаться. А может быть, даже и с жизнью». «Вы преувеличиваете», да, — был мне неуверенный ответ. «Это же воины его величества. Они при исполнении». Мы очень скоро все узнаем. Речь шла о контрольно-пропускном пункте, вольготно расположившемся на перекрестке. Мы бы его обошли, да вот только башни и эллинги миниатюрного воздушного порта примыкали к здоровенному деревянному КПП чуть ли не вплотную, а нам нужно было именно к ним. Все пространство за шлагбаумами огороженной территории буквально кишело зелеными вооруженными орками в зеленой военной униформе, шмонающими телеги, повозки и фургоны, выстроившиеся в очередь к веренице складов. Что поделать? Придется рисковать? Деньги в количестве 870 барганатов, коим я располагал, суммы были отнюдь не маленькой, но он двоих недостаточно, если пытаться пересечь половину страны на поездах и дилижансах. На одни только ночевки бы ушло больше половины этой суммы. Полет на дирижаблю был единственным способом как-то уложиться в бюджет. Сам воздушный корабль у одного из зеллингов болтался. Небольшой, ярко-желтый, вытянутый, он напоминал летящую куда-то канарейку. Это внушало надежды, в отличие от раздраженных морт, орочих солдат. Сначала все было хорошо. Пара караулящих шлагбаум солдат даже выпрямились при виде подход Находящего к ним Тео Вальда, начав пожирать хорошо одетого орка предан взглядами, но потом, увидев мою серую рожу с черными глазами. Ну, на самом деле, виноват в панике молодых здоровых лоботрясов был исключительно я. Не стоило развивать глаза и рот как можно шире, а потом слепо переть вперед, совершенно перестав замечать как тех, на кого я иду, так и дуло уставившихся на меня ожий. Стоять! или будем стрелять! завопил один из солдатиков, тыкая в меня своим огнестрельным веслом, до да боли в деснах, похожим на мосинку. Стою! Тут же рявкнул я, действительно останавливаясь. Только сдвинь свою жопу влево утырок. Не видишь, я смотрю. Сержант, заорал второй еще громче. Тут какая-то тварь говорящая. Прекратите! Попытался вмешаться Кринхальзер, но поздно. Тварь? вызверился я на молодого орка. Да я тебе сейчас лицо съем, гнида ты зеленая. Я гном. Сержант! Белугой взвыл почему-то поверивший мне солдат. Наверное, не стоило обнажать зубы, а затем слегка видоизменять их расположение волнообразным ходом. Но на тварь я как-то остро среагировал, являясь тварью. Впрочем, начавшуюся ругать моего подзащиту, Солдатами, я тут же просто проигнорировал, продолжая вовсю пялиться на привлекший моё внимание объект. Тот лежал вдоль стены одного из бараков, демонстрируя грубо сваренный из металла корпус в форме параллелепипеда длиной метров пять. Такой себе здоровенный вытянутый ящик с небольшим зарешеченным окошком в торце. Куда большего внимания заслуживали шесть механических ног, мирно покоящихся на земле в сложном состоянии. И ладно бы только они. На верхней части этого непонятного механизма покоилось не что иное, как самое настоящее пулемётное гнездо, из которого торчало чёрное дуло, но очень уважительного калибра. Черт побери, оно же должно двигаться. А как? На этих лапах? Ну, конечно, на них. Вот же приводы, изолированные шланги, рессоры, поршни. Вся эта механизма у лап грубая, чуть ли не кустарная. Но видно, пронзительно ясно видно, что это все рабочее, действующее. Именно так, в говнах и брызгах грязи, с небольшими потеками ржавчины, и должен выглядеть обычный транспорт. Вообще, я уже давно привык, что этот мир мало чем отличается от середины конца 19 века моей старушки Земли. Если не считать, что на Кендре удачно перемешались или не слишком расы эльфов, гномов, людей и еще хрен знает кого, то большая часть планеты находилась на этой ступени технологического прогресса. Магия и хорники. Да тому и другому чуть более сотни лет. Эти явления не включились в общий цикл. Магия стала уделом образовавшейся интеллектуальной элиты, а большую часть хорных монстров вывели такие, как я. Но откуда тогда здесь, на самом краю паршивой примитивной страны, которую вскоре поглотит местный гегемон, такая фантастическая вещь, как шагающий транспорт? На чем он может двигаться? Какой у него источник энергии? Ответов на вопросы не было. Зато был Теовальд Кринхальзер, тащущий меня под конвоем чуть ли не десятка верных орков к местному начальству. У входа в штаб нас разоружили и обыскали, но когда зеленые лапы через чуретивых военных потянулись к чемоданам бывшего дипломата, тот, отбросив цивилизованный лоск, популярно и нецензурно объяснил, что потом будет со всей этой частью деревенских недоносков. «Нужно лучше изучать актар, рассеянно подумал я. Половину ведь матюгов не понял, а ведь хваленое обучение должников позволяет после формирования определенного словарного запаса запоминать слова языка буквально на лету. Из ступора меня вывел хриплый мужской голос с тоской протянувший. «Меня что, проклял кто-то? Второй урод за день. Никогда». Не был невротиком. Вторая жизнь обучение в гоблинском лагере, путешествие, полное смерти и приключений, тренировки среди эльфов-ксенофобов, две приемных дочери подростка, одна из которых призрак, способный проходить сквозь стены, должность шерифа в городе, полном живых мертвецов при работе на бога, волшебников и странных мутантов, двойное попадание в плен к безумным ученым, виртуальный секс в мозгах колоссального чудовища с ним же, и это так, если пройтись по самому краешку. Такая жизнь к тому же совершенно не оставляет тебе никаких шансов остаться расистом, потому что само понимание разумности приобретает весьма расплывчатые формы, а права существа обычно с размерной сумме носимых их калибров огнестрельного оружия с умением его применять. Но когда какой-то паршивый одноглазый кусок зеленого дерьма на краю света смотрит на тебя, как на то самое дерьмо, да еще и отклячив здоровенную, посещенную шрамами губу, так что походит на поиметого жизнью орангутана, хочешь я тут всех вырежу? Мрачно спросил я у сидящего в удобном монументальном кресле седого орка, тут же напрягшегося мордой и прочими частями тела. А потом убью тебя. «Ружьем. Пихну его тебе взад и буду бить по пригладу ногой, до тех пор, пока оно не вылезет у тебя из глотки, зеленая ты паскуда. Следи за языком. Обозвавший меня уродом, военный, хмуро пялился то на меня, то на Теовальда. За нашими спинами тихо пищали на полу двое молодых, вошедших в виде караула. Обоим, схватившим меня за плечи, я сдавил кисти рук, вывернув их при этом. Не до того состояния, когда сложный внутренний механизм запястных косточек и пальцев превращается в дробленую кашу, но достаточно, чтобы молодежь сейчас пребывала на своем особом мире невыносимой боли. Должник! Скривился еще сильнее Орк. «Что ты забыл в нашей глухомании? Вы же, падальщики, все ушли под руку сраному тирану. Твоя жопа определенно алчит ружья!» В тон ему ответил я. «Если надеюсь, что я дам время спилить мушку, то зря. Сделай голос и морду попроще!» Я работаю на уважаемого благородного господина Кринхальзера, телохранителем. А ваша зеленая кодла сейчас угрожает телу господина Кринхальзера, или как минимум миссии господина Кринхальзера. Тебе видна суть наших возможных разногласий твоим одним глазом? Или он уже устал и его можно вынуть? Может, я тогда лучше поговорю с господином Кринхальзером? Хмыкнула эта хладнокровная сволочь, аж восхитив меня своей выдержкой. Будьте любезны, сделая приглашающий жест, не сильно пиная по крепкому черепу одному из юношей, что привозмог боль и собирался заорать. Теавальд, окинув меня много обещающим взглядом, начал ругаться с седым одноглазым орком, периодически доставая из дипломата свои большие бумажные полномочия. А я, сделав морду ящиком, замер рядом, чувствую, что все сделал правильно. Должник кровоточит, испытывает боль и умирает, как обычный смертный, лишь поначалу. Чем дольше он живет, тем больше убивает и хорников, тем сильнее оттачивает свои умения, со временем становясь малоуязвимой машиной смерти. Чем больше полтоядных тварей погублено, чем больше выплачен его долг богу из машины, тем должник получит больше очков развития, что способен потратить, покупая свою его же организма определенные мутации. Он в зависимости от своей профильной триады получает определенный набор изменений, которые на высоких уровнях развития кида делают его недосягаемым для простых смертных. Это знают все, отчего мой наглый почти блеф имеет все шансы сработать. Мне не повезло дважды. Изначально я получил триаду вождя как профильную характеристику. Самую редкую, самую бесполезную. Таких кидов называли харизматами, и никто из них не доживал до выплаты долга. Слишком серьезно общество настроено против тех, кто ездит этому обществу по мозгам. А харизматы именно ездят, воздействуя на окружающих силы личности, характера, ментально в общем. Второе мое невезение заключалось в трансформации, что навечно оставило меня сильным, ловким, быстрым, но уж никак не все сносящие машины разрушения, способные принять на грудь танковый выстрел. Однако совокупно моих способностей, способностей было достаточно, чтобы пронять браваду пожилого военного, за которой скрывался обычный страх разумного, нежелающего желающего умереть от втыкающегося в зад ружья. А квадры вожака хватило, чтобы убедить его в серьезности моих намерений так хватит козырять своими полномочиями уважаемый у орка имени которого я погрузившийся в размышления, не расслышал сдали нервы от чего тот с грохотом опустил свои ладони лопаты на стол знаете что господин кринхальзер вы получите свой дирижабль но заодно и заберете мою головную боль секунду с натугой подняв грузное тело одноглазый встал из-за стола приблизившись к здоровенному комоду он открыл гнусно скрипнувшую дверцу а затем извлек из комода связанного ребенка удерживая последнего зашкирку ребенок гневно дрыгался блестел глазами но молчал по здоровенного кляпа, закрепленного парой тряпок. Приглядевшись, я понял, что первоочередное впечатление ошибочно. В лапище орка трепыхалась молодая зеленокожая девушка. Была она остроноса, большеглаза, измазана грязью и маслом, а также довольно слабо одета в подобие ботинок, наколенников, кожаных шорт и майки, видевшей прошлый век. А еще у нее были потрясающе красные волосы. Короткий грязный ежик волос почти рубинового цвета. С желтыми глазами и зеленой кожей сочетание было просто убойное. А еще это был первый увиденный мной на северной валте гибрид орка и гоблина. Вот это, потряс вояка, гневно пыхтящей девушкой, отказывается подчиняться предписанию о конфискации у всех частных лиц воздухоплавательной и наземной техники, имеющей потенциал быть переоборудованной в боевую. Также эта зараза отказывается принимать присягу пилота, на что у меня тоже есть предписание. Ее хлам занимает эллинг, занимает место на пункте приема, а она сама сидит здесь и должна сидеть еще два с половиной месяца, пока не прибудет военная полиция. Суть сделки, что я предлагаю ваше благородие, проста. Оставляйте мне расписку, а сами забираете себе эту козу и ее хлам. Она отвозит Вас в Антигель, где сдаете ее вместе с дирижаблем на руки местному отделению, и мы все счастливы. Годится? То есть, вместо нормального дирижабля вы собираетесь парить мне тот желтый хлам, что висит на башне? Брюс Гливо вопросил поднимая одну бровь. Да еще и с уголовницей в качестве пилота? А у вас другого выбора нет, господин Кринхальзер, показал желтый зубоваяка, игнорируемый чащую пленницу. Если ваш серый карлик не заставит эту красноволосую дрянь лететь куда вам надо, то отсюда вы сможете уйти только пешком. Разве не знаете, что Нексусы в Ханлисе, Гриттен и Твальду взорванный Что? То! Улыбка старого орка окончательно превратилась в апогей злорадства. Железнодорожные связки в Затранде были взорваны две недели назад, в гребе на пару дней раньше, а Филинс отделался лишь одним, но зато потерял в умышленных пожарах два важных порта. Два месяца назад. Диверсантов не поймали. Ни одного. Нигде. Все подозревают барджаю и друг друга. Кстати, учтите, что любое воздушное судно сейчас на вес золота. Так что если вы не доставите эту шлюшку и ее корыто в антигель, шлюшка, надсадно замычав, попыталась раскачаться в орковой лапе, чтобы хоть как-то пнуть одноглазого. Но тот небрежным жестом выронил пленницу на пол, умудрившись подгадать момент так, чтобы она с размаху шлепнулась задом. Больно, наверное. Теовальд вздохнул, возведя очи горе, а затем обратился ко мне. «Мастер Мадре, надеюсь, вы умеете пытать?» «Конечно, господин Кринхальзер. Я же должник», индифферентно пожал я плечами отыгрывая роль. «Хорошо, тогда мы воспользуемся вашим щедрым предложением», с тяжелым вздохом поведал один орк другому.